Глава восьмая В конце 2020 года, вскоре после того, как мы узнали, что слушание по делу Амара снова откладывается, мне позвонила Френ, и я ожидала услышать что-то об этом. Она уже почти простила мне мой длинный нос после того, как в сарае обнаружили следы крови. Или, точнее сказать, она все еще дулась за Гренби, но больше на мир в целом, чем лично на меня. Но она звонила не поэтому. Она звонила, чтобы сообщить, что у Карлотты рак молочной железы третьей стадии. «Хотя неоперабельный, по-видимому, еще не значит неизлечимый», — сказала Френ. Я поняла, что у Карлотты хватило сил только на один телефонный звонок кому-то из нас. Но все равно меня задело, что она позвонила Френ, а не мне. Я проглотила свое уязвленное самолюбие и сказала. «В какой груди?» «Что? В какой груди?» «Господи, не знаю, теперь уже, наверное, в обеих». «Тебе это важно?» Мне было важно, потому что я до сих пор не забыла, как пальцы крошки Уолкота впились в мою правую грудь, из чего следовало, что Карлоту он схватил за левую. И пусть это было лишено здравого смысла, я знала, что он травмировал ее и посеял какую-то заразу, которая через 25 лет проросла в ее клетках, заставив ее тело пожирать само себя. Это было невозможно, но это было так. Ее детям было 11, 8 и 6 лет. Лечение обещало быть брутальным, безжалостно травящим все клетки в ее теле. В какой-то степени это сработало, у нее даже снова выросли волосы. Но теперь, год спустя, она снова заболела. Рак дал метастазы, и Фрэнд во второй раз организовала сбор средств. Детям сейчас было 13, 9 и 7. Несколько лет назад произошел такой сдвиг, Долгое время, когда кто-либо из одноклассников по старшей школе или колледжу уходил из жизни, это был внезапный несчастный случай, что-то быстрое, так что остальные испытывали только шок, без долгих мучений. Но потом, год назад, умерла от лейкемии моя подруга по колледжу, потом еще один друг от опухоли мозга и еще одна подруга от затяжных осложнений после ковида и слабого сердца. И вот теперь Карлотта. Ее кожа на фотографиях, восковая. Ее жизнь истончилась точно лизун, растянутый до последнего предела за секунду до разрыва. Я понимала, что через 30 лет настанет время некрологов, описывающих наши полнокровные жизни. Но эта средняя фаза, когда люди умирали чуть за 40, казалась верхом жестокости. Может быть, потому, что при этом всегда страдали дети, слишком маленькие, чтобы жить своей жизнью. Карлота была обречена. Я понимала это уже несколько недель по тупой боли, не отпускавшей меня. Но в тот вечер, когда мы с Сакиной возвращались в отель, она это подтвердила. А Сакина знала, о чем говорила. Я оказалась права. Сама Карлота позже мне сказала, что это была ее левая грудь. Что ж, теперь уже был поражен весь организм. Кости, печень, легкие. Но началось все с левой груди.